Глава 26. Почему же продали Аляску? Русскую Америку закрыл кризис крупнейших мировых рынков XIX века. Осуществленная полтора века назад продажа российских владений на американском континенте до сих пор вызывает споры и исторические дискуссии. Спорят об абсолютно всех параметрах – от суммы до коррупционного шлейфа той сделке, что имела в итоге без преувеличения геополитические последствия. Действительно, оставаясь Аляска в руках России, и история XX века могла бы пойти иным путем, но ее продали. Попробуем разобраться почему, рассмотрев вопрос под иным углом. Начав сначала, а для чего, собственно, вся эпопея с русской Аляской предназначалась? Торговать – дело иное, завладеть – другое. Для начала отметим основополагающий факт. Знаменитый РАК, российско американская компания, создавалась и осваивала Аляску в сугубо коммерческих целях. Прибыль от торговли мехами была главной и в сущности единственной целью в той давней эпопее, начавшейся 225 лет назад, когда император Павел I готовил указ об учреждении компании. Создатели, акционеры, первопроходцы, моряки и работники, все участники РАК, под высочайшим его императорского величества покровительством российско-американской компании, участвовали именно в коммерческом предприятии. Не случайно с созданием РАК связана и первая эмиссия акций в отечественной истории. Ранее подобных компаний в России не учреждали. Акционерное законодательство отсутствовало, и указ императора Павла I, создавший компанию 8 июля 1799 года, был вынужден дать самое первое в России подробное описание сущности акций и акционерного капитала. В составе истинный баланс общему совокупному имуществу, как то в судах, товарах, заведениях и впрочем, и разделя всю сумму на число акций. Без преувеличения всю историю Русской Америки следует рассматривать исключительно как историю чисто коммерческого предприятия, перефразируя известное выражение «бизнес only, nothing geopolitical». Еще Екатерина II четко отделила государственную экспансию в Тихоокеанском регионе от коммерческой деятельности там же. «Многое распространение в Тихом море не принесет твердых пульс. Торговать – дело иное, завладеть – дело другое». Не то чтобы русские монархи не хотели расширения владений на берегах Тихого океана, но они осознавали всю сложность логистики для противоположной стороны земного шара. Напомним, что в ту эпоху два с лишним века назад еще не было трансконтинентальных железных дорог, и любое сухопутное перемещение грузов из Европейской России на Дальний Восток занимало минимум два года при чудовищной стоимости. Морская перевозка была в прямом смысле на порядок дешевле, но в эпоху паруса, кругосветной путешествий из Петербурга к Аляске и обратно по сложности вполне можно считать аналогом современных полетов в космос. Словом, два века назад любая экспансия России на Тихом океане упиралась в чудовищные проблемы логистики и потому становилась возможна лишь в случае быстрого получения крайне весомой прибыли при минимуме издержек. Но коммерческая прибыль, как известно, невозможна без рынка. Даже золото ничего не стоит, если нет готовых и желающих его купить. И вот с рынками сбыта для плодов Русской Америки вопрос как раз не вполне очевиден. Попробуем его разобрать. Иметь торговлю со всеми окололежащими державами. Общеизвестно, что главным товаром Аляски были меха. Обычно этого достаточно для простейшего умозаключения, мол, первопроходцы Русской Америки охотились на пушного зверя и продавали его ценный мех купцам, которые прибыльно сбывали его где-то в богатой Европе. В реальности европейский рынок отнюдь не рассматривался как главный при учреждении РАК российско-американской компании. Не случайно в основополагающем указе Павла I среди перечня главных привилегий для покорителей Аляски значилось право производить мореплавание ко всем окрестным народам и иметь торговлю со всеми окололежащими державами. Именно так – державами с большой буквы. И таких в Тихоокеанском регионе тогда было три – И все три действительно державы с большой буквы – Китай, Япония и Испания. Притом первые и последние – Китай и Испания – в ту эпоху были поистине мировыми державами планетарного значения. Население Китая к началу XIX века превысило 300 миллионов и составляло третье население Земли. Это больше, чем доля китайцев на нашей планете сегодня. Китай, точнее Маньчжур Китайская империя Цин, охватывавшая тогда Вьетнам, Непал, Монголию, весь Корейский полуостров и даже остров Сахалин, была крупнейшей экономикой мира. Китайский шелк, фарфор и чай были тогда одними из самых востребованных и прибыльных в международной торговле. По оценкам историков, доля китайских товаров на международном рынке два с лишним столетия назад была никак не ниже, чем сегодня, когда Китай является общепризнанной мировой фабрикой. Но ведь и Испания к началу XIX века – это вовсе не та скромная страна на окраине Европы, к которой мы привыкли сегодня. В ту эпоху это поистине мировая империя, охватывающая почти всю Южную Америку и значительную часть Северной. Показательно, что Испанская империя тогда оказалась единственной державой, которая реально обеспокоилась продвижением русских на Аляску. Ровно за два десятилетия до учреждения российско-американской компании в 1779 году два испанских капитана совершенно иберийскими вычурными именами Игнасио де Артеаге и Басана и Хуан Франциско Бадеги и Куадра объявили территории Испании континентальный берег Аляски, который лежит возле Алиутского архипелага. Оба капитана плыли от тогда Испанской Калифорнии далеко на север, на Аляску, именно в связи со слухами о русском проникновении на земли Америки. Испанцы хотели опередить русских и застолбить за собой те земли, их корветы шли в полной готовности встретить русских и воевать с ними за Аляску. Тогда из-за огромности пространств в северной части Тихоокеанского региона русско-испанская война за Аляску не случилась. Потенциальные противники просто не нашли друг друга на гигантских просторах еще малоисследованного континента и океана. Кстати, то несостоявшееся русско-испанское противостояние с Аляско напоминает и нынешнюю геополитическую ситуацию вокруг Арктики с ее уже известными, но еще не освоенными богатствами и потенциальной схваткой мировых держав за арктические ресурсы. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник. Итак, Русская Америка, на самом деле очень далекая от европейских рынков, в момент своего возникновения имела под боком, под боком в масштабах планеты, поистине огромные, потенциально очень емкие рынки. Огромный имперский Китай, огромную Испанскую империю в обоих Америках и маленькую в сравнении с ними, но тоже внушительную по европейским масштабам Японию. К исходу XVIII века ее население равнялось населению Франции, крупнейшей державы Западной Европы. Добавим, что Испанская империя, ее колония в Южной Америке, это в ту эпоху еще и добыча почти 90% серебра, обращавшегося на планете. Серебро тогда было основой денежной системы всех стран, вся международная торговля базировалась на этом металле. И, кстати, не менее трети того испанского серебра в итоге оказывалось в Китае, как плата за стабильно востребованные товары. То есть российско-американская компания изначально создавалась очень близко, повторим по меркам планеты, близко к богатейшим рынкам той эпохи и к основным потокам серебра, главных денег той эпохи. Еще немаловажный фактор. Европа 18 века – это ведь не только прогресс и просвещение, это еще и постоянные войны, не сильно способствующие стабильной торговле таким элитным товаром как дорогие меха. Зато Китай, Латинская Америка и Япония – это как раз те регионы, которым посчастливилось прожить весь XVIII век без крупных разорительных войн и даже почти без сколь-либо заметных внутренних потрясений. То есть три державы Тихоокеанского региона, на взгляд любого знатока и аналитика начала XIX века, оценивались как крайне богатые рынки, за сотню лет стабильности накопившие огромные свободные капиталы, с элитой готовой потреблять самые дорогие товары. Здесь поясним, что экспортные меха Аляски были не просто обычной пушниной. Главным товаром российско-американской компании являлся морской бобр, как наши предки именовали каланов. Каланий мех, позволяющий выживать в ледяной воде, уникально плотный, до 45 тысяч длинных волосинок на квадратный сантиметр. К началу XIX века мировой рынок пушнины уже распробовал морского бобра и ценил его выше всех иных мехов. Два столетия назад хорошая шкура морского бобра равнялась стоимости 50 соболей или сотни лисиц или 5000 белок. В столичном Петербурге эпохи Пушкина, вспомните Евгения Онегина, морозной пылью серебрится его бобровый воротник, это отнюдь не про обычного речного бобра. За шкуру кола на Саляске платили 400 рублей. Отдельные самцы каланов достигали таких больших размеров и обладали таким густым и длинным мехом, что их продавали и за тысячу серебряных целковых. Для сравнения, крепостной человек в ту эпоху стоил в разы дешевле, не дороже 200 рублей. Но российско-американская компания, добывая аляскинских бобров-каланов, гналась отнюдь не за русским рублем. Если мы посмотрим статистику ее торговли на пике рассвета, то увидим поразительные цифры. Например, в 1826 году на Аляске добыли 1749 шкур калана, из них 1054 продали в Китай. В том же году Китай купил более 27 тысяч или почти 90% шкурок морских котиков, добытых на русской Аляске. При этом китайцы платили за морских бобров больше, чем давали за них купцы иных стран. Если в Петербурге за хорошую шкуру морского бобра давали 400 рублей, то при продаже в Китай за нее выручали минимум 500. Но китайская коммерция российско-американской компании была сложной и многоступенчатой. Меха с Аляски продавали китайцам не только за испанское серебро, их меняли на востребованные Россией и Европой товары, например, чай. Начальный опыт торговали с Калифорнией. Если для компании себестоимость средней шкуры морского бобра составляла 27-28 рублей со всеми расходами на добычу и транспортировку, то на русском Дальнем Востоке она стоила 100-150 рублей, а в европейской части России уже все 400. Но купцы из Китая давали за нее либо от 500 рублей, либо полтора центнера первосортного чая. В европейской России такой чайный груз стоил уже не менее 900 рублей. Словом, богатый и многолюдный Китай изначально занимал самую внушительную долю в разные годы от 25 до 60%. В торговых оборотах российско-американской компании Незря знаменитый мореплаватель Крузенштерн прямо писал, что торговля американской компании не может быть в цветущем состоянии без торговли с Китаем. Напомним, что по сводному генеральному балансу на 1 января 1801 года все 1723 акции компании стоили 6 422 086 рублей 21 копейку. РАК была самой дорогой частной компанией в истории России. При этом на начало XIX века у отечественной элиты наблюдалась откровенная эйфория по поводу ее перспектив и потенциальных прибылей. В 1802 году в число акционеров компании, приобретя ее ценных бумаг на 10 тысяч рублей, официально вступил сам император Александр I. «Мне весьма приятно будет, если пример мой, усилив общее доверие к всему заведению, ближе ознакомит частных людей с сею новую отраслью отечественной промышленности, соединяющей в себе столь тесно частные выгоды с пользами государства». Лично пояснял по этому поводу монарх. Царский пример оказался заразителен, и вскоре акционерами рак стали самые именитые и богатые аристократы России – Голицыны, Волконские, Долгоруковы, Юсуповы, Строгановы. Среди акционеров оказались также мать и жена Александра Первого. При этом перспективы компании были тесно увязаны с политикой российского государства на Дальнем Востоке. Подготовка первого кругосветного плавания наших кораблей, знаменитый вояж упомянутого ранее Крузенштерна 1803-1806 годов, крупное посольство в Китае в 1805 году, все это осуществлялось именно для развития РАК и ее коммерции, соединяющей в себе частные выгоды с пользами государства. Совсем не случайно на кораблях первой русской кругосветки плыл на Аляску один из руководителей крупнейших акционеров компании, а по совместительству первый русский посол в Японию и Латинскую Америку камергер, то есть генерал-майор Николай Рязанов. Многим его биография в романтическом варианте знакома по популярной рок-опере «Юнона и Авось». Собственно, бригантина Юнона и тендер Авось – это именно суда российско-американской компании и все дипломатические визиты командора Рязанова в Японию и Калифорнию делались именно в целях продвижения развития коммерции РАК. Если с Китаем у России имелись еще с 17 века давние торговые соглашения, то Япония и испанские колонии Америки были официально закрыты для любой коммерции с иностранцами. Японцы изолировались от мира сами а испанские колонии от любых внешних купцов оберегала ревнивая метрополия. Направляя к берегам Тихого океана своего Камергера, царь Александр I явно рассчитывал открыть эти рынки для российско-американской компании. Описывая свой визит и начальный опыт торговли с Калифорнией, Рязанов доносил в Петербург, что каждогодно может торг производиться по малой мере на миллион рублей, и американские наши области не будут иметь недостатка. В испанских колониях Северной и Южной Америки в интересах рак планировали покупать продовольствие. Как рынок сбыта Аляскинской пушинины эти регионы тоже были небезынтересны. Не За два предыдущих века без войн там образовалась весьма богатая региональная элита. Морской бобр же, повторим, был тогда именно элитным, престижным товаром. Его покупали не только ради тепла, но ради статусного потребления. Точно так сибирские соболя охотно покупали на жарком арабском востоке, а те же меха аляски находили сбыт и в субтропическом кантоне Гуанчжоу, единственном открытом для иностранной торговли морском порту Китая той эпохи. Открыть торговлю в новом свете. Итак, резюмируем. Рынок Европы был отнюдь не единственным и даже не главным для сбыта меховых товаров русскорол рынок Китая, а при учреждении компании имелись и далеко идущие планы на рынки Японии и огромной Испанской Америки. В архивах РАК и МИД Российской империи сохранилось немало документов о переговорах с Мадридом и дипломатических попытках открыть торговлю с восточными портами испанских владений в новом свете. Несмотря на вялое сопротивление испанской метрополии это почти удалось. В первой половине XIX века корабли «Рак» не раз ходили торговать даже гораздо южнее Калифорнии, в порты Перу и Чили. Но соблазнительный рынок Испанской Южной Америки неожиданно и по историческим меркам стремительно исчез уже при Александре I. Напомним, что в 1807 году Наполеон оккупировал Испанию, вскоре не сложив с трон ее монархов. Такие потрясения метрополии привели к тому, что традиционно называют войной за независимость испанских колоний в Америке. Почти два десятилетия беспощадной резни. Там и тогда бунтовавшие против митрополии креолы схватились с индейцами, которые не то чтобы сильно любили далеких испанских бурбонов, зато уж очень обоснованно ненавидели соседей креолов. Под конец латиноамериканские генералы-освободители закономерно превратились в полевых командиров и кондотьеров, беспринципно дерущихся друг с другом за власть. Уже в 20-е годы XIX -го века некогда единая Испанская Америка превратилась в два десятка непризнанных или частично признанных государств, нестабильных внутри, раздираемых переворотами и мятежами, да еще и соперничающих за неустоявшиеся границы. Потери войны за независимости были страшными. Например, на территориях Венесуэлы, Колумбии, Эквадора и Панамы за два десятилетия войны погибло 600 тысяч человек, или 18% населения. Потери в иных регионах Латинской Америки были немногим меньше. Везде они в относительных цифрах в разы, а то и на порядок, превышали потери Западной Европы от всех наполеоновских войн. Не зря, к примеру, в Чили один из самых длинных этапов войны за независимость именуют Гуэра Амуэрте. Русские очевидцы сразу отметили экономический упадок бывших колоний Испании по итогам такой освободительной войны. Отто Коцебу, трижды ходивший под парусами вокруг света, с Балтики на Аляску и обратно, так описывал свои впечатления 1824 года от третьего посещения портов Латинской Америки. В столь богатых прежде домах я заметил признаки обнищания. Многочисленная серебряная посуда, которая восемь лет назад имелась даже у бедных жителей, теперь совершенно исчезла, ее заменил грубый фаянс. Мои хозяева горько жаловались на войну, которая бушевала здесь во всей своей отвратительной жестокости, совершенно разорив богатейшие семьи. В итоге Латинская Америка еще могла служить источником хлеба для русской Аляски, но потенциальный потребитель элитных мехов в том регионе исчез разоренной войной. Вдобавок Россия все последующие десятилетия при Николае I, руководствуясь принципами монархического легитимизма, еще не признавала образовавшиеся в Америке республики, что тоже не способствовало любой русской коммерции в новом свете. Беды китайского рынка Почти следом за исчезнувшим рынком Латинской Америки для элитных товаров Аляски стал схлопываться и богатейший рынок Китая. Если на начало 19 века Поднебесная была самым многолюдным и богатейшим государством планеты, давно не знавшим войн, то к середине того столетия все изменилось абсолютно. Прошла целая серия опиумных войн Англии и Франции против Китая. Европейские пароходы и новые ружья открыли китайский рынок, в том числе для легальной торговли опиумом. Если ранее в Китае за счет торговли шелком, чаем и фарфором проходило накопление серебра, то к середине XIX века драгметал активно утекал из Поднебесной в обмен на привозимый европейскими купцами опиум. Наркоторговля тогда отличалась поистине промышленным размахом. Еще до всех опиумных войн в 1837 году англичане ввезли в Китай 2535 тонн наркотика из Индии, выручив за него 592 тонны серебра. Но кроме англичан, в наркоторговле подвязались и американцы, перепродававшие китайцам более дешевый и менее качественный турецкий опиум и прочие европейские торговцы. Всего же в 1837 году в обмен на опиум из Китая утекло свыше 1200 тонн серебра. Выманивание из страны серебряной монеты перекашивало всю экономическую и финансовую систему Китая, вызывая катастрофическое удорожание серебра и, как следствие, резкий рост налогового бремени и снижение уровня жизни основной массы населения в быту, пользовавшегося мелкой медной монетой, но платившего под эти серебром. Одновременно с опиумными войнами в 1860 году англичане и французы даже захватили Пекин, несчастной китай охватила кровопролитная гражданская война. Местные конфуцианцы воевали с местными христианами-тайпинами. Полтора десятилетия на берегах Янзы и Хуанхэ фактически существовали два сошедшихся в смертельной схватке государства и еще дюжина мятежных или сепаратистских образований. В итоге имперским властям Пекина удалось подавить всех внутренних противников и подписать мирные соглашения со внешними врагами, Но Китай за те десятилетия потерял, по разным оценкам, до 30-40 миллионов человек и на все следующее столетие впал в затяжной цивилизационный кризис. Параллельно политическим, поднебесную сотряс и глобальный природный катаклизм. В 1855 году, после многодневных проливных дождей, река Хуанхэ сменила русло, проложив выход к морю на 400 километров севернее прежнего устья. Это единственный за многие века случай, когда одна из великих рек мира так резко изменила свое течение, как если бы Волга вдруг потекла не в Каспийское, а в Азовское море. Природная катастрофа в итоге погубила еще 7 миллионов человек, разрушила всю оросительную систему Северного Китая, вызвав новый всплеск голода, мятежей и бунтов. Аляска по приличной цене Очевидно, что на фоне таких событий китайский рынок не то чтобы исчез. Поднебесная все еще оставалась большим многолюдным государством, но сильно ужался, особенно в плане потребления элитных товаров. Например, морских бобров Аляски. Архивы российско-американской компании показывают, что с 1845 года ранее почти ажиотажный спрос китайцев на элитные меха начинает резко падать. Так, в 1844 году рак продала в китай пушнины на 259 тысяч рублей, а в 1851 году всего на 196 тысяч. Компания пыталась маневрировать, находить новые пути и рынки сбыта, например, продавать мех в Китае через Шанхай, открывшийся для европейской торговли по итогам опиумных войн. Однако беда не приходит одна. Параллельно с падением спроса на элитные меха, в Китае осложнилась для компании ситуация с чайной торговлей. Чай был основным продуктом, помимо серебра, получаемым от китайцев в обмен на морских бобров Аляски. Но после присоединения к России земель на Амуре в 1858 году, отечественное купечество все более активно конкурировало с полугосударственной рак на чайном рынке. К тому же в рамках либерализации внешней торговли царь Александр II отменил ранее существовавший запрет на ввоз чая в Россию и стран Европы. Все это в итоге подорвало не только меховые, но и чайные прибыли российско-американской компании. Вдобавок, к середине XIX века начались и внутренние потрясения в Японии. От вооруженных экспедиций флотов США, Британии и Франции до внутренних бунтов, вскоре приведших к революции Мэйдзи и гражданской войне. Словом, в те годы потенциальный японский рынок для сбыта дорогих товаров выглядел ничуть не оптимистичнее китайского. Итак, резюмируем. Знаменитая российско-американская компания изначально создавалась для торговли на двух традиционных рынках – в Европе, включая Европейскую Россию, и Китае. При этом на момент создания компании вхождение в число ее акционеров русских царей в качестве перспективных рассматривались рынки Японии и огромной Испанской Америки. Увы, спустя половину столетия, в 60-е годы XIX века, стало очевидно, что из четырех рынков, на которые изначально прицеливались торговцы элитными мехами русской Аляски, три просто исчезли. В таких условиях и было принято решение продать изначально коммерческое предприятие. При этом, учитывая практику той эпохи, нельзя сказать, что Аляску продали дешево. За нее в 1867 году выручили 7 миллионов 200 тысяч долларов. Не прошло и трех лет, как в Америке состоялась аналогичная сделка. Компания Гудзонова залива, тоже торговавшая мехами очень похожая на рак, продала огромные земли на северо-западе Канады по площади куда больше Русской Америки за эквивалент 2 миллиона долларов. Можно еще долго обсуждать, насколько сделка по уступке русской Америки была вынужденной и обоснованной, имелся ли там след коррупции и тому подобное. Увы, раскинувшаяся на европейских и азиатских просторах Российская империя не потянула третий континент по массе причин. К тому же матерая земля Северо-Восточной Америки, так в учредительном указе Павла I именовалась Аляска, изначально рассматривалась лишь в виде коммерческого предприятия. Сложно ожидать от людей XIX века, чтобы они мыслили геополитическими категориями ракетно-ядерной эры. Они и не мыслили. Поэтому, как только прибыли просели без перспектив роста, Аляску и продали. По меркам той эпохи, за вполне приличную цену на подобный коммерческий товар.